И даже когда мы Тересу найдем, я вовсе не уверена, что тем самым будет положен конец подозрительной афере. Я оказалась права. Правда, поначалу мне все шло гладко. Дама все начисто отрицала, но на мои расспросы не отвечала. Только всхлипывала, дохваталась за сердце. В конце концов, удалось ее убедить. А если говорить правду, помог небольшой шантаж. «Тот факт, что кто-то переночевал в вашем домике, уже известен», — заявила я. «Так что как хотите. Или докажите, что это была Тереса, или у вашего мужа возникнут подозрения относительно пола этого человека». Нервы у дамы не выдержали, она призналась...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 Была и зубная щетка, и такая тряпка льняная, а муж полотенце. Тереса говорила, что отправляется в поляницу. И так теперь украденная тряпка выполняла функции полотенца. Закончила я отчет о своих переговорах с дамой. Мои слушали, боясь перевести дыхание».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 Ехидно поинтересовалась супруга. Отец серьезно ответил. — Зачем на компас? — На червя. Я ж уже накопал. У Люцины была другая придирка. — Интересно, зачем компас, когда есть озеро? а Воды не видишь, что ли? Мамуля была за немедленное возвращение.